Макоули Невидимая война. Слушайте! Не пытайтесь говорить, не пытайтесь двигаться. Слушайте меня, слушайте мою историю. Все помнят, как это случилось впервые. Как они в первый раз увидели зомби и поняли, что именно видят но я был вообще одним из первых людей, повстречавшихся с зомби. Это случилось в самом начале нашествия, и я тогда не понимал, что происходит. Мы даже еще не назвали этих существ словом «зомби». Тело было на кладбище при церкви Святого Панкратия, в давно утраченном, почти легендарном городе Лондоне. Но город-то до сих пор стоит… Один из немногих крупных городов, которые не были разрушены в последние безумные дни всемирного коллапса. Но для нас он потерян. Теперь Лондон принадлежит им. Так или иначе, старинная церковь Святого Панкратия являлась одним из самых ранних памятников христианства в Европе. В том или ином виде храм Божий на этом месте существовал на протяжении полутора тысяч лет. Хотя вплотную к ней с северной стороны проходит железнодорожная ветка от вокзала Сент-Панкрас, местечко это было уединенное и немного жутковатое, пропитанное историей и романтикой. На кладбище при церкви похоронена Мэри Уолстонкрафт Крафт Годвин. И именно возле могилы Мэри ее дочь, та, которая позднее написала Франкенштейна, призналась в любви поэту Шелли и встретила взаимность. Известный романист Томас Харди, до начала писательской карьеры, служивший помощником архитектора, руководил переносом могил из участков кладбища, что были назначены под железнодорожные пути, и разместил часть надгробий вокруг Старого Ясеня, впоследствии получившего его имя. Я в то время жил неподалеку и трудился нештатным журналистом, писал статьи на научные темы. Работая дома в благоприятную погоду, я частенько ходил на кладбище позавтракать. Там я впервые и увидел зомби. Вижу, вы понимаете далеко не все. Верно, вы же молоды. К тому времени, когда вы родились, много чего изменилось, и многое, что было известно тогда, сейчас позабыто. Но я попытаюсь придать рассказу определенный настрой, эмоциональную окраску. Ваша реакция на мою историю очень важна, и вы должны слушать меня внимательно. Именно поэтому вас связали, заткнули вам рты и подсоединили к моим машинам. Слушайте. Стоял жаркий июньский денек. Я сидел на скамейке в этом древнем священном месте, в тени от ясеня Харди, уминал сэндвич с яйцом и крест с салатом и мысленно перечитывал статью о космических лучах, над которой как раз тогда работал. И тут я увидел его. На первый взгляд он был вполне похож на человека. Оборванный мужчина в черном длинном плаще, неуклюже, на негнущихся ногах, ковылял в мою сторону. Свалявшиеся волосы падали на лицо. Через каждые несколько шагов он останавливался, поднимал голову и озирался. После чего брел дальше. Полы черного плаща волочились за ним по земле. Сперва я не обратил на него особого внимания, решил, что это просто бродяга. В теперешние дни все мы бродяги, но давным-давно у большинства из нас были дома и семьи, и только самые несчастные, рабы дурных привычек или же обычные люди, опустившиеся на дно в результате какой-то беды или душевной болезни, жили на улице. Бездомных притягивала на кладбище вечно царившая здесь тишина, да еще ощущение древней святости. Кроме того, в задней части кладбища располагалась больница, где обездоленным выписывали лекарства и оказывали медицинскую помощь. Поэтому ничего странного в его появлении здесь не было. Ну, бредет себе и бредет, шатаясь, какой-то оборванец под сенью деревьев. Мимо могилы Мэри Годвин в направлении Ясеня, Харди и церквушки. Потом залаяла собака. Какая-то женщина вела на поводке нескольких собак — Еще пара трусила за ней следом. Хозяйка стала громко звать маленького жесткошерстого терьера, а тот в яростном возбуждении выплясывал вокруг бродяги. Еще два пса подбежали к своему собрату и тоже принялись облаивать оборванца. Шерсть у них поднялась дыбом, а уши прижались к головам. Бродяга остановился, откинул с лица засаленные волосы и посмотрел по сторонам. — Вот тогда я, наконец, смог его разглядеть. Лицо у него было мертвенно-бледное, все в шрамах, похожее на разбитую и вновь склеенную вазу. Я сперва решил, что с бедолагой произошел несчастный случай, а лицо пострадало от осколков после взрыва, или же на него попала кислота. Но потом заметил, то, что я принимал за свалявшиеся волосы, медленно извивалось, напоминая щупальца какого-то жутковатого морского чудовища. А то, что я посчитал изодранным плащом, Вовсе не являлась предметом одежды. Это была кожа, почерневшая, твердевшая, свисающая по сторонам туловище, словно крылья гигантской летучей мыши. Женщина с собаками подняла крик. Она тоже хорошо разглядела бродягу. Собаки словно сошли с ума, вставали на задние лапы, выли, лаяли, рычали. Я вскочился с камьи. Моему примеру последовали несколько человек, которые, как и я, приятно проводили время на теплом тенистом кладбище. Вероятно, у кого-то хватило соображения позвонить в полицию, потому что через считанное мгновение, ну или так мне показалось, раздался вой сирены. За Кламбищенской оградой замелькали синие маячки, и на сцене появились двое полицейских в желтых бронежилетах. Едва завидев бродягу, они остановились. Один что-то быстро говорил в рацию на бронежилете, другой собрал нас в кучу и повел к выходу с кладбища. И все это время кошмарное существо стояло в окружении беснующихся собак, протянув мозолистые руки в немой мольбе и смотрело по сторонам. Из раскрытого рта, выделяющегося красным овалом на изуродованном белом лице, вырывались хриплые, нечленораздельные стоны. Полицейские все прибывали. Прилегающая к кладбищу дорога была перекрыта. Над верхушками деревьев застрекотал вертолет. На дорожках появились люди в костюмах химзащиты. Один держал в руках винтовку. Попадались там и люди в штатском со взрывчаткой и мрачной решимостью во взгляде. К этому моменту всех посетителей кладбища согнали к полицейскому фургону. Копы не отвечали ни на какие вопросы. И мы в спокойной, чистой английской манере гадали — не связано ли происходящее с атакой террористов. В то давнее время люди боялись главным образом террористов. Когда прозвучал первый выстрел, все мы от неожиданности вздрогнули. За ним последовал еще второй, и еще, и еще. Одна из собак, сломя голову, вылетела из ворот на улицу, где ее и пристрелил снайпер. Женщина, которая продолжала удерживать своих собак на поводках, завопила — Люди в костюмах химзащиты быстро соорудили прямо на тротуаре подобие душа и заставили всех нас по очереди пройти через него. А затем мы вынуждены были прямо в мокрой, воняющей одежде разместиться в клетушках полицейских фургонов. «Сто дней я провел в карантине, а когда меня, наконец, отпустили, мир изменился навсегда». Я наблюдал за всеми этими переменами по телевизору, а потом и сам очутился в гуще событий. Кругом солдаты, бесконечные проверки, вой сирен и ни на секунду не отпускающее чувство страха. Суды линчи публичные повешения и сожжения. Один-два десятка расстрелов на месте, ежедневно в одном только Лондоне. Здесь и там карантинные зоны за проволочными заборами. И повсюду захватчики». К тому времени все уже называли этих существ зомби. Мы, конечно, знали, что они не наши покойные родные и друзья, вернувшиеся к жизни, но выглядели они именно как зомби. С каждым днем их становилось все больше, они появлялись в самых разных местах по всему земному шару и, самое главное, становились все более и более похожими на нас. Первые были лишь приближенными копиями. Имели в целом человеческий облик из внутренних органов, у них наличествовал мозг, легкие сердце, а также грубое подобие мышц, в которых содержался запас электрической энергии, способный поддерживать их существование в течение одного-двух дней. Но они изменялись, эволюционировали, адаптировались. Всего через какую-то сотню дней они приобрели практически человеческий облик. Первые зомби имели уродливый и жалкий вид, а теперь выглядели как обычные люди, только мертвые. Или ожившие искусно сделанные манекены. В общем, они были почти как люди, но не совсем. Когда меня выпустили из карантина, я вернулся к своему ремеслу. Брал интервью ученых по поводу происходящего, писал статьи. Теорий теории существовали десятки, но ни одна не подкреплялась реальными доказательствами. Наиболее популярное объяснение гласило, что мы стали мишенью для вторжения некой цивилизации с далекой звезды. Что зомби являются чем-то наподобие наших разведывательных зондов, которые мы отправляли на другие планеты и спутники Солнечной системы. По мере того, как зомби доставляли информацию своим хозяевам, они становились все более совершенными. Эта версия имела смысл, хотя и не объясняла, почему гипотетические хозяева — явно определивший именно человека как господствующий вид на планете, не попытались вступить с нами в контакт. По отношению к пришельцам применялись различные методы воздействия, и ученые в итоге пришли к выводу, что существа эти обладают разумом и полностью осознают свои действия. Тем не менее, людей они игнорировали, если только мы не пытались их убить или причинить им вред. А так они просто бродили среди нас, И скольких бы не удалось разоблачить и уничтожить, их количество только возрастало. Самую тревожную информацию я получил от одного авторитетного пожилого физика, лауреата Нобелевской премии. Он рассказал мне, что происходит медленное, но неуклонное изменение ряда фундаментальных физических постоянных. Он пытался донести всю важность отмеченного факта до властей, но безуспешно. Я и сам обнаружил, когда попробовал через свои связи привлечь к открытию профессора внимание министров, членов парламента и прочих чиновников, что государственные мужи слишком заняты только очевидными проблемами вторжения и его последствиями. Раньше существовало наивное убеждение, будто в случае инопланетного нашествия народы Земли забудут разногласия и объединятся в борьбе с общим врагом. Этого не произошло. Напротив, с каждым днем усиливались всеобщая паранойя и подозрительность. Все предрассудки, вся ненависть, которые прежде тщательно маскировались различными дипломатическими увертками, теперь вылезли наружу во всем своем неприглядном виде. Лидеры некоторых государств воспользовались нашествием зомби в качестве предлога для разборок с причиняющим беспокойство меньшинствами, и для обвинения своих старых врагов в сообщничестве с пришельцами. По всему земному шару прокатилась волна геноцида и локальных вооруженных конфликтов. Иран с применением ядерного оружия атаковал Иран и Израиль, а последние, в свою очередь, успели обратить в дымящиеся развалины крупнейшие города арабских государств. Индия напала на Пакистан. По всей границе Китая с Россией вспыхивали многочисленные стычки. Соединенные Штаты вторглись на Кубу и в Венесуэлу, попытались закрыть границы с Канадой и Мексикой, и приняли сторону Китая в его противостоянии с русскими, и так далее, и тому подобное. Для уничтожения рода человеческого пришельцам и не нужно было ничего предпринимать. Мы самостоятельно раскалывали наш мир на части. Воюя друг против друга, мы ослабевали, а зомби, соответственно, делались все сильнее. И сильнее. В Великобритании все граждане, моложе 30 лет, были призваны в вооруженные силы. Затем приземной возраст подняли до 40. Через три года после моей первой встречи с зомби я оказался на военном корабле в самом хвосте каравана, ползущего через Бескальский залив в сторону Средиземного моря. Согласно донесениям из пустыни Сахара вышли огромные полчища зомби, и нам предстояло остановить их уничтожить. Но когда мы приближались к Гибралтарскому проливу, на скопление зомби в Алжире, Тунисе, Ливии и Египте были сброшены атомные бомбы. Кто стал инициатором этой акции, так и осталось неясным. Мы на кораблях видели, как яркие вспышки озаряют далекий горизонт. А через час оставшиеся самолеты ливийской и египетской армии атаковали наш караван. Половина судов пошла на дно, а другая развернулась и медленно отправилась назад. Правительство Великобритании сохраняло относительную работоспособность, но только все население теперь служило в армии. Нам приходилось защищаться как от зомби, так и от все возрастающего числа отчаявшихся беженцев с континента. В тот год мы так и не дождались лета. В июле шел снег. Урожай погиб, и, несмотря на введение карточной системы, миллионы людей умерли от голода и холода. Сбылись пророчества о библейских казнях, грянули эпидемии, давно казалось позабытых болезней. А зомби все пребывали и прибывали. Они захватывали наши города, мы вынуждены были бежать в сельскую местность, перегруппировывать свои силы, они шли за нами, и нам приходилось разбиваться на еще меньшие отряды. Но они все так же нас преследовали. Мы пытались уничтожить зомби, а гибли сами. И мы по-прежнему ничего о них не знали. Откуда они появляются, что они такое, чего хотят? Мы становились слабее, а они делались сильнее. Вы меня понимаете? Думаю, что да. В ключевые моменты рассказа зрачки у вас расширяются, пульс учащается а электропроводимость кожи увеличивается. Это славно. Значит, вы, скорее всего, люди. Слушайте. Давайте я расскажу вам о том, что поведал мне старый физик. Расскажу об эффекте наблюдателя и бальцемановских мозгах. В 19 столетии австрийский физик Людвиг Больцман развил идею о том, что Вселенная могла возникнуть в результате случайной термической флуктуации, как внезапно вспыхнувшее пламя будто взрыв из ниоткуда. Много позже его последователи предположили, что подобные же случайные флуктуации способны порождать любой мыслимый объект, включая и разумных существ какого угодно обличья. Такие гипотетические объекты получили название «больсмановских мозгов». В общем-то, это одна из чисто интуитивных умозрительных теорий, которые помогают космологам облечь в некую форму их модели Вселенной и и объяснить наше в ней место. Она объясняет, каким образом ничем не примечательная планета, вращающаяся вокруг среднестатистической звезды, входящей в состав самой обычной галактики и скопления миллионов других, а таких скоплений тоже миллионы, оказалась пригодна для возникновения разумной жизни. Мы самые обычные, заурядные. И поскольку мы самые обычные, то и наша Вселенная — самая обычная. Ведь не существует иной объективной реальности, кроме той, которую мы наблюдаем. Потому что в соответствии с принципом квантовой запутанности пара частиц может обмениваться информацией о своем квантовом состоянии, даже если расстояние между ними таково, что скорость обмена на несколько порядков превышает скорость света. Потому что наблюдатель не является пассивным, потому что проводимые нами измерения влияют на фундаментальные законы Вселенной. Они создают реальность. Но что если другие наблюдатели превосходят нас числом? Что случится тогда? Вероятность возникновения хотя бы одного больцмановского мозга за 14 миллиардов лет существования Вселенной исчезающе мала. Но возможно, в результате какого-то изменения локального квантового поля оно стало более благоприятным для них. Быть может, их привлекла интенсивность нашего коллективного сознания как массивная звезда изменяет гравитационное поле и притягивает пролетающие мимо кометы. Или, возможно, наши и их Вселенные пересекаются в каком-то измерении. Возможно, зомби являются аватарами обитателей той Вселенной, Больсмановскими мозгами, которые возникли из энергетического поля и теперь изменяют законы нашей Вселенной, чтобы она подходила для обитания их хозяев, существ, абсолютно чуждых людям. Все это сообщил мне много лет назад старый физик. И у него имелись доказательства. В ходе экспериментов ему удалось замерить постепенное смещение линий поглощения кальция, гелия и водорода в спектре солнечного излучения, изменение стандартов массы и расстояния, а также скорости света. Он полагал, что сама ткань Вселенной претерпевает изменения из-за присутствия зомби, что эти изменения простираются как назад в прошлое, так и вперед в будущее. Так расходятся во все стороны круги на воде отброшенного брошенного булыжника. Всякий раз, когда он сверялся с произведенными в разные годы измерениями упомянутых спектров поглощения, они коррелировали с его собственными измерениями. Пусть даже их результаты постоянно менялись. Мы сами уже больше не те, кем были прежде, но мы не осознаем этих перемен, потому что и наша память тоже подверглась изменению. Теперь вы понимаете, почему эта история так важна. Дело не в моем выживании даже не в выживании всего человеческого рода. На кону стоит существование самой нашей Вселенной. Зомби лишили нас уже очень многого. Разведчики, которым удалось незаметно смешаться с захватчиками, а потом столь же незаметно скрыться и доставить нам информацию, рассказывают, что зомби разрушают наши города, а потом отстраивают их заново. Дни и ночи напролет их несметные полчища снуют по улицам, словно муравьи или пчелы, а над головами у них переливается неведомое сияние. Они для нас так же непостижимы, как и мы для них. Слушайте, этот мир по-прежнему наш. Тот факт, что мы все еще можем в нем существовать, предполагает, что зомби пока не одержали полную победу, что их наплыв в наш мир еще можно обратить вспять. Мы превратились в бродяг-изгнанников, раскиданных по планете, но сейчас мы должны объединиться и сообща начать контрнаступление. Беда в том, что зомби стали совершенно неотличимы от нас, и мы не можем доверять незнакомцам. Мы не можем доверять кому-то, кто вроде вас приперся в наше убежище откуда-то из глухомани. Поэтому вам и необходимо пройти этот тест. Подобно богомолам или паукам, мы должны сперва провести страшные ритуалы ухаживания, и только потом сможем принять вас к себе. Я хочу, чтобы вы перенесли это испытание. Правда, хочу. Нас осталось немного, а вы еще молоды. У вас может быть много детей, много маленьких наблюдателей. Слушайте, этот мир может снова стать нашим. После войны прошло много лет, и его прежняя красота постепенно возвращается. Сейчас, когда остатки человечества разбросаны по всей планете, она стала напоминать легендарный Эдем. Скажите мне, разве этот мир, такой дикий, чистый и прекрасный, не стоит того, чтобы его спасти? Когда еще небо было таким зеленым, а трава такой голубой, а?